Впрочем, доктор Фауст, как кажется, раньше меня угадал свое положение, потому что он, еще недавно, открывавший так охотно передо мной случайным попутчиком сокровища своего ума, сделался вдруг на слова «скуп», как герой плавта. Все горячие приветствия графа потухали в его холодной вежливости, и по большей части он уклонялся от ответов на те лукавые вопросы, которые ежеминутно обращали к нему присутствующие как к оракулу. Зато Мефистофилис, не смущаемый ничем, охотно перехватывал эти вопросы на лету, как мечи, и бросал ответные стрелы, иногда попадавшие в самый глаз с лицемерным вопрошателем. Так, с видом весьма серьезным, молодой кузен графа, рыцарь Роберт, обратился к Фаусту с такой речью. Я хотел расспросить вас, ученейший доктор, о средствах делать себя невидимым. Некоторые уверяют, что для этого достаточно носить под мышкой правой руки ладанку с сердцами летучей мыши, черной курицы и лягушки. Но большинство делавших опыт утверждает, что этот прием удается плохо. Другие предлагают способ гораздо более сложный. Надо в среду до восхода солнца взять мертвую голову и, положив в ее глаза, уши, ноздри и рот по черному бобу, сделать на ней знак треугольника и похоронить ее, а затем в течение восьми дней приходить и поливать могилу. На восьмой день предстанет демон и спросит вас, что вы делаете. Вы ответите, я поливаю мой цветок. Демон попросит у вас лейку, протягивая к вам руку, Если на руке будет такой же знак, какой вы сделали на мертвой голове, вы лейку отдадите, и демон сам польет насаждение. На девятый день вырастет Боб и довольно будет взять одно его зерно в рот, чтобы стать невидимым. Но этот способ слишком сложен. Третьи, наконец, утверждают, что было только единственное средство делаться невидимым – это кольцо Гигеса о котором рассказывают Платон и Цицерон, но оно безвозвратно потеряно. Едва рыцарь кончил говорить, как Мефистофилес воскликнул, «Мне, милостивый рыцарь, известен более простой способ сделаться невидимым». Разумеется, при этих словах все взоры устремились на Мефистофеля, как если бы он был Эней, готовый рассказывать карфагенянам о падении Леона – Но среди всеобщего молчания он произнес, чтобы стать невидимым, достаточно скрыться за предметом непрозрачным, например, за стеной. Астрота Мефистофеля вызвала всеобщее разочарование. Однако спустя немного времени синешал Замка обратился к доктору с таким вопросом. «Вы, высокочтимый доктор, много путешествовали?» Изъясните же нам, правда ли, что прах той ослицы, на которой Иисус Христос совершил свой въезд в Иерусалим, покоится в городе Вероне, И что другая ослица, на которой когда-то ехал пророк Валаам, жива поныне и сохраняется в тайном месте, в Палестине, чтобы привести с неба Илью в день Второго пришествия? Опять ответ взял на себя Мехистофилес, который сказал: Мы, любезный господин, не проверяли фактов, о которых вы говорите, но почему бы в ламовой ослице и не быть бессмертной, если среди людей в течение тысячелетий не переводятся «ослы»?